чтобы избегнуть смертного приговора. Не одна, оказывается, принуждена прибегать к спасительной маскировке. Еще один больной подошел Клоран, молодой человек с черной козлиной бородкой и начал лепетать какую-то несуразицу об извлечении квадратного корня из квадратуры круга.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 разрушение моральных ценностей Лоран. В его арсенале имелись самые разнообразные средства воздействия от подкупающей искренности, вежливости и обаятельной внимательности до грубости и циничной откровенности. Он решил во что бы то ни стало вывести Лоран из равновесия,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 и уставил на нее свои рачьи немигающие глаза. Лоран старалась выдержать этот взгляд. В конце концов ей стало неприятно, она опустила веки, слегка покраснела от досады на себя. — Вы полагаете, — произнес Равино тем же ироническим тоном, — что правдивость...